308, ноябрь 4. -е. Двойная жизнь и басня. Хочу быть всегда с вами. Что знаем мы о днях Владыки? Только то, что он снизойдет сказать, чем измеряемых Обнимают миры и в земном не вмещаются. Непрерывны сознание и память, глазу открыто бездна и уху космический простор. Мелькают дни и ночи, но они вне царства вечной истины тьма внешняя и в ней плач и скрежет зубовный вопли земли не нарушают царство вечного мира построен красотой и гармонией мир мой это царство совершенных сознаний преодолевших материю условия земли необходимы иначе как же подняться овладеть всем и отказаться как бабочка от кокона И птенец от скорлупы, или весна от снега. Покровы надо сбросить, и тогда лицом к лицу. Мое царство мира и разумения, в мире творческого вдохновения, врата в мое царство. Так поверх земного, небесное, поверх плоти дух. Вдохновение мои лучи и крылья взлета для дальних полетов даются орлиные крылья.